Глава шестнадцатая. По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи выносовещи. Шкафы и комоды были раскрыты, два раза бегали в лавочку за вечевками, по полу валялась газетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльца.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 «Наша жизнь должна идти, как прежде», — вспомнила она другую фразу письма. «Эта жизнь была мучительна еще прежде, она была ужасна в последнее время. Что же это будет теперь?» И он знает все это знает, что я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю, знает, что кроме лжи и обмана из этого ничего не будет, но ему нужно продолжать мучить меня. Я знаю его, я знаю, что он как рыба в воде плавает и наслаждается во лжи, но нет, я не доставлю ему этого наслаждения». Я разорву эту его паутину лжи, в которой он меня хочет опутать. Пусть будет, что будет. Все лучше лжи и обман. Но как? Боже мой! Боже мой! Была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я? Нет, разорву. «Разорву!» — вскрикнула она, вскакивая и удерживая слезы, и она подошла к письменному столу, чтобы написать ему другое письмо. Но она в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах будет ничего разорвать, не в силах будет выйти из этого прежнего положения, как оно не ложно и не бесчестно. Она села к письменному столу, но вместо того, чтобы писать, Сложив руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая и колеблясь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете — которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником, что, сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви, Она всегда останется преступной женой под угрозой ежеминутного обличения, обманывающей мужа для позорной связи с человеком чужим, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут, Наказанные дети. Послышавшиеся шаги лакея заставили ее очнуться, и, скрыв от него свое лицо, она притворилась, что пишет. «Курьер просит ответа», — доложил лакей. «Ответа?» «Да», — сказала Анна. «Пускай подождет. Я позвоню». «Что я могу писать?» — думала она. «Что я могу решить одна? Что я знаю?» чего я хочу, что я люблю. Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться. Она испугалась этого чувства опять и ухватилась за первый предоставившийся ей предлог деятельности, который мог бы отвлечь ее от мыслей о себе. Я должна видеть Алексея. Так она мысленно называла Вронского. «Он один может сказать мне, что я должна делать. Поеду к Бетси. Может быть, там я увижу его», — сказала она себе, совершенно забыв о том, что вчера еще, когда она сказала ему, что не поедет к княгине Тверской, он сказал, что поэтому и он тоже не поедет. Она подошла к столу, написала мужу, «Я получила ваше письмо». А И, позвонив, отдала лакею. «Мы не едем», — сказала она, вашей Аннушке. «Совсем не едем?» «Нет, не раскладывайте до завтра и карету оставить. Я поеду к княгине». «Какое же платье приготовить?»